Молоко или молоко? Знаете ли вы, что в 1927-1937 годах на гербе БССР надпись «Пролетарии всех стран соединяйтесь» писали на четырех официальных языках – белорусском, русском, польском и идиш? В ранней БССР документооборот велся на белорусском и идише. Сегодня в Беларуси официально два государственных языка – белорусский и русский. Белорусский язык был единственным государственным в 1990-1995 годах. В 1995-м провели референдум, и 83,3% населения проголосовали за предание русскому языку статуса государственного. На русском у нас говорят все, вы будете слышать его гораздо чаще, чем белорусский. Почему так сложилось? После присоединения наших земель к Российской империи Екатерина II приказала вести дело производства исключительно на русском. Волна белорусизации после Октябрьской революции продлилась недолго. С началом массовых репрессий были расстреляны многие известные писатели, литераторы и ученые. А после Великой Отечественной Беларусь была настолько разрушена, что восстанавливать ее приехали люди из самых разных уголков СССР, и общались они между собой на русском языке межнационального общения, как тогда говорили. Приехавшие остались, а с ними и язык. В последнее время на мове стали говорить чаще и охотнее. И это прекрасно, потому что наш язык красивый, мелодичный и звонкий. В словах много буквы «ц», частые сочетания з и «дж». Когда в России мне сказали, что я говорю с белорусским акцентом, удивилась. Мне казалось, что он проявляется в характерном выговоре букв «ч» и «г». Оказалось, не только. Наш акцент в этой самой звонкости, и еще в специфическом произношении буквы «я». Друзья с телевидения рассказывали, как приходилось переучивать всех белорусов в российском эфире. Мы говорим «лягушка», «кипяток», «пятнадцать», «япония». А в России принято этот звук смягчать и говорить почти «и», а не «я». Ну и, конечно, белорусские русские от русского русского немного отличаются. В Москве некоторые знакомые дразнят меня шуфляткой. Они это слово впервые от меня услышали, а в Беларуси его знает каждый. Задумались, что это? Выдвижной ящик. Или вот однажды я ребу с российским друзьям загадала, что такое буська? Вариантов было много, и все неправильные. Чаще всего говорили, что это прозвище домашнего питомца, а это поцелуй. Но не каждый, а быстрый и короткий чмок «дай мне буську. А еще у нас много слов, которые звучат понятно для русского уха, но обозначают иное. Трус – заяц, коник – кузнечик, веселье – свадьба и так далее. Когда говорят, что русский язык единственный, где есть буква «ё», я улыбаюсь, в белорусском она тоже есть. А вот буква «у» короткая, унискладовая есть только у нас. Ей уникальный, в Полоцке даже памятник поставили. А на нем слова Ргора Бородулина, Григория Бородулина. От Ефросинии, от Скорыны, от Полоцка подшался свет. От Ефросинии, от Скорины, от Полоцка начался мир. Самое белорусско учреждение Беларуси – общественный транспорт. Практически все объявления на белорусском. Название остановок тоже. Когда будете ехать в метро, название Площа Ленина поймете без проблем. А вот насчет Кострычницкой – не уверена. Это Октябрьская. На схемах названия станций написаны на белорусском и русском. Скажу вам, как белорусско, владеющая двумя языками. Быть билингвой прекрасно. Белорусский очень помогает понимать другие славянские языки. Например, чешский и словацкий, с которыми много одинаковых слов. Но и с польским у нас особая связь. Если поляки говорят медленно, а мы отвечаем по-белорусски, то понимаем друг друга без особых проблем. Витаем у Беларуси!